Яшка при хозяине уже столько лет состоял в каждодневной близости, что временами казался автоному львовичу собственной его тенью, коряво отброшенной на землю. Как и положено, от природы к закату жизни тень вытянулась. Яха удлинил себе ноги, научился передвигаться на ходулях. Это потешное причуда немало забавляло зеркало, Как и то, что Карло намертво приклеил себе огромные усы и попросил дать ему незазорную фамилию, не пожелав доли зваться Срамным или даже Срамновым. Для смеху Автоном нарек его Журавлевым. Очень уж потешная у урода сделалась походка, будто у Журавля. Забавно было наблюдать, с каким неистовством Яшка сживал со свету старых преображенцев, кто знавал его коротышкой. На одного кляузу напишет, и сам в пыточной до смерти уморит. Другого ночью прирежет из-за угла, третьему в вино отравы подсыплет. к ты нам с Федором Юрьевичем всю преображенку повыведешь». Корил его зеркалов, но не строго, потому что нужных для службы людей Яха трогать не смел. Их хозяин перечислил ему поименно. Но ну, обездельников и недоброжелателей не жалко. Баба с возу — казни облегчения. Яшка дневал и ночевал в Преображенке. По собачьей довольствуясь самым малым. Углом в приказной избе, до да зловонным тифеком, никогда не чистившимся и не стиравшимся. Журавлев чистоты не понимал, на что она надобна. Ни одежды не мыл, ни споднял, и сам от воды шарахался. Как есть пес бешеный, которые воды страшатся. Но человек верный и для своего дела совершенно незаменимый. Один только раз за все годы дал промах, и то, как выяснилось, на пользу хозяину. Это когда автоном Львович отправил его Софьину дочку истребить. А я задание не исполнил, приплелся под утро трясущийся, с выпущенными глазами и врал, что девчонку у него отбил ночной призрак, бородатый, с копьем. Зеркалов тогда на Карлу осерчал и даже прибил, но потом, ставший Василисиным опекуном и получая доход Сагдеева, был рад, что так вышло. Последние три месяца Яшке было велено держаться от Кривоколенного подальше. Вдруг девка узнает в нем своего похитителя. Ей ведь когда-то было сказано что дядя убил злодейского Карлу собственной рукой. Очень Журавлев на эту ссылку обижался. Убеждал, что племянница тогда мала была, а сам он с тех пор изменился, не узнать. Может и так, но, учитывая великие планы на девку, лишний рыск был ни к чему. Вот и нынче, прежде чем позволить Яхе войти в дом, Автоном сначала убедился, что Василиса в своих покоях. Отправив Яшку за иконой, Гехаймрот вернулся в Преображенку, откуда не смел отлучаться надолго. Кесарь желал чуть ли не ежечасно получать сведения о ходе сыска. Но Зеркалов теперь думал не о стрельцах и иностранных резидентах, а о спасе. И верил, и не верил, что многолетний поиск близок к завершению. От волнения автоном Львович был сам на себя не похож. Поминутно выглядывал в окно, не вернулся ли Журавлев. И когда увидел, что сержант приехал не с пустыми руками, весь задрожал от ликования. Что делать дальше, он придумал заранее. Нужно запереть Петю в Ермитаже, чтобы изготовил точную копию образа. Там уже приготовлена кипарисовая доска, а кавалета с красками сын привезет из дома. Копию Гихаймрот думал отдать государю, подлинник же, припрятать для будущих прожектов, смутно прорисовывавшихся в дальнем уме автонома Львовича. Дело это требовало неукоснительной таинственности. Вот почему в кривоколенные был отправлен не обычный курьер, а прапорщик Микитенко, которого Гехаймред своим опытным взором безошибочно определил как человека прямого до дурости. Редко, очень редко встретишь чудака, у которого дело ни на вершок не расходится со словом. Микитенко был из этой породы. В сыскном деле от нее один вред, но умный начальник и такому кому упорному дурню найдет полезное применение. Посланец уехал, едва разминувшись с Журавлевым. У себя в Ермитаже, вдали от лишних взглядов, Зеркалов осмотрел икону и убедился — «Она та самая!» Прав Петюша. Очи у Спаса смотрят светоносно, нерукотворно. Терпеть их взор усталым после бессонной ночи глазам было больно. Гехаймрот поскорее затворил ставеньки и задумался. «Получится ли воссоздать похожее сияние?» Но автоном в сына верил сверяясь по подлиннику, как-нибудь исхитриться. Петя, он ведь и сам по себе чудо, не хуже Филаретова Спаса. Объяснил Зеркалов помощнику свой дальновидный замысел, а Яха вместо того, чтобы восхититься, стал хозяина корить. Зачем, мол, послал за Петром Автономовичем чужого человека? Прямые люди глупые. Не по намерению, так по простоте, где не то проболтается. Что тогда? Из-за этой неосторожности может рухнуть все превеликое дело. Пришлось признать, что оплошал. От многого волнения и усталости. Но Яшка, как в сказке, успокоил забеспокоившегося господина. «Не тревожься, боярин, не мучай свою головушку». «Все исправлю. Поеду в Кривоколенные за Казаком, а на обратном пути закрою ему роток. Навсегда. Никто и не прознает». «А если тебя Василиса узнает?» «Вот и проверим», — спокойно ответил Журавлев. «Не вечно же мне от нее прятаться. Впереди много больших дел». Мне много в чем тебе послужить придется. А лучше этот узел сразу развязать. Узнает. Скажешь, что я брат тому припадочному Карли. Только навряд она меня вспомнит. Иш, какой я ныне стал. Он гордо распрямился во весь свой ходульный рост. Ботфорты каблуками вместе, носками врозь, ручонки упертые в бока — Подбородок задран, усы торчат двумя щетками. Чучело, да и только...